Омлет с креветками в лаваше. 3 тонких лаваша, 4 яйца, 200 граммов вареных очищенных креветок, 100 миллилитров молока, 2 чайных ложки сливок 10-процентных, пол пучка зелени кинзы, 20 миллилитров растительного масла, специи и соль по вкусу. Тщательно взбить молоко и яйца, добавить креветки,